Глава 16. Дождь прекратился ближе к рассвету, когда на небе протянулась тонкая золотая полоса, упреждавшая, что вот-вот зайдёт солнце. А там и люди проснутся, выйдут в сад и увидят черную проплешну вместо кустов, цветов и старой арки, от которой осталась лишь половина. «Нехорошо получилось», – задумчиво произнес Вещерский, разглядывая покосившуюся арку, явно пытаясь решить, что разумнее – доломать ее или же оставить в нынешнем уродливом виде. «Надо объяснение придумать». Люди его возвращались из сада и уходили. Их было много этих людей, и отличались они старательностью, молчаливостью, а ещё особой незаметностью, явное имевшей происхождение магическое. Может, скажем, что в фонари взорвались. Некронор Ультазорыч, на котором ни ночь бессонная, ни дождь, ни взрыв вовсе не сказались, убрал зонт. Некромант ничего не сказал. Он устроился на лавочке, которая тоже вдремом задела. покосила, слегка опалила, но всё же не настолько, чтобы нельзя было использовать по прямому назначению. И теперь некромант, взвинувшись в бок, скрутился как-то хитро, сунул под чёку сложенные ладоши и уснул или притворился, что спит. А взрыв мы куполом прикрыли малым, секретной разработкой. Вещерский поскрёб щёку. Поэтому там ничего-то и не видели. Не видели и не слышали. и вовсе верно не заметили, что ночь прошла отнюдь неспокойно. Тогда взрыв, но тайный? Это как? Вещерский обошел проплешину, растянувшуюся поперек тропы. Пепел сгоревших дерев смешался с водой, образовавшей темные грязевые лужи. «Не знаю». «И я не знаю». «А если правду?» – предложил Демьян. «Мол, силами правоохранителей была предупреждена диверсия». попытка взрыво виллы. Поньк начнётся. Никанор Бультазарович потыкал кончиком зонта в обгоревший корень и Вещёрский через корень переступил. Даже не знаю, с виллы отъезжать начнут. Пускают, отъезжают. Кто-то уедет, а кто-то останется. Губы Вещёрского растянулись. И вот посмотрим, кто у нас такой смелый или дурной. Идее целителю определённо не нравилось. Одно другому не помеха. Только все надо было сделать правильно. «Сделали». Сообщение зачитывал глава местной полиции Виськов, да нельзя смущенный высокой честью, растерянный и все одно пытающийся сохранить важность. Впрочем, растерянность его ощущалась весьма сильно и трактовалась людьми в весьма определенном плане. «И тут от них покоя нет», – устало произнесла Ефимия Гавриловна, которая гляделась бледной и нездоровой. «От той болезни, на которую она намекнула Демьяну при беседе», Или по причине бессонной ночи? Нюся же, державшаяся подле матушки, была необычно молчалива. Напугана? Или вот прижимает к носу надушенный платочек, вот касается висков, трет их и морщится от головной боли. «Какая чушь!» – не выдерживает она и говорит черечур уж громко. И на Нюся оборачиваются. «Извините!» – краснеет Ефимия Гавриловна и перехватывает дочь под руку. «Она не в себе!» И не надо быть в себе, чтобы понять, что всё это чушь и небывальщина. Кто-то пошутить хотел, а они тут сочинили террористы. Какие террористы в саду? Им что, заняться больше нечем? Вийсков наступился, а в парадном зале, куда пригласили постояльцев, раздались голоса, сперва робкие, но с каждой минутой они звучали всё громче. Охи и возмущения, вопросы, ответов на которые Вийсков не имел, и недовольство. Страх, снова страх. Вы не проводите нас?" тихо спросила Ефими Гаврилна. "А ту признаться, маменька, вот не говорите, что и вы сделались вдруг пугливые. В саду есть след. Это определённо был взрыв, и отнюдь не динамита." Ефими Гаврилна посмотрела на дочь строго, но та давно уж была ко взглядам равнодушна. "А вы понимаете, даваделось торговать. Ой, говорю ж прямо, Она хотела пай купить в горнорудном предприятии, но выяснилось, что всего в предприятии только и есть, что на бумаге, и её любовник, Нюся. Ай, мама, вышло бы ты за него замуж и от меня отстала. Нюся отмахнулась. И никуда я не поеду. Я только отдыхать начала, поэтому если собираешься возвращаться, то без меня. Порой она просто невозможно. Ефиме Гаврилу определённо было неудобно. «Невозможно ты со своими приличиями. Господи, да я знаю, что у тебя кто-то есть. Не знаю, правда, кто. Ты думаешь, что Нюся дура? А я вовсе не дура. Я, может, вижу, когда ты счастлива. И рада я даже. А если он не хочет жениться, то пускай себе идет лесом. Мы тебе другого мужа найдем. Достойного». Нюся подхватила матушку за руку. «Не слушайте ее». змолилась Ефимия Гаврилна, покрасневши столь густо, что того и гляди удар хватит. Не слушайте, согласилась Нюся. Только вот скажи, зачем ты в том году пять пудов динамита купила? Нюся, для хозяйственных нужд. Нюся явно передразнила матушку. А привезли их к нам на подворье, и ещё никому-то не велено было в ящике заглядывать. Но Манька всё равно заглянула, потому как, господи, дай мне силы. И сказала, что там что-то непонятное, но Маньк дурно образованная, она динамед в жизни не видела. Я видела и узнала. И куда спрашивать, цани подевались? Меня попросили. Кто? Не твоё дело. Может, не моё, а может, как раз моё-то? Не тот лиса ты тип, который потом за полночь приехал, и ты сама его встречать вышла, и даже платье новое надела. А еще волосы завела. Мне Манька сказала, что как этот тип приходит, так ты наряжаешься и волосы завиваешь. А еще велишь готовить гусиную печенку с артишоками». Краснота остановилась в гуще. «Все знают, что артишоки нужны для мужской силы. Только этот усатый страшный, что смерть. Мне он совсем вот не понравился. Но это я раньше думала, что нужно, чтобы мне нравился. А теперь я поумнела». И так говорю, пусть он поприличному приходит и про намерения свои говорит прямо. Ефиме Гаврилна прижал руки к груди. "Простите", пролепетала она. А то и ж Нюся не заметила, что матушка остановилась. "Ходить ходит, артишоки ест, динамит берёт, а как женится, так сразу в кусты". Куп тихо покачнулась и мешком осел на пол. Демьян и подхватить не успел. Нюся же, нахмурившись, посмотрел на матушку. Вот, а я ей говорила, что в старсте надо пилюли принимать. Какие? Демян присел и приложил палец к шее, желая убедиться, что несчастная просто чувств лишилась. Пульс наличиствовал. Какие-нибудь, чтоб для нервов. И что вы над ней сидите? Нюся топнула ножкой. Берите и несите. Демян подхватил женщину на руки и огляделся, но Никанор Бультазорович, который совершенно точно в зале присутствовал, рядом не наблюдалось. Куда? Куда-нибудь, может, вы её поцелуете? Зачем? Чтобы в чувство привести. Знаете, я, пожалуй, другой способ выберу. Демян вышел на улицу. Утро выдалось на удивление прохладным. Она и сама придёт. «Все-таки скучно быть старым», – заключила Нюся. «Ничего-то вам не нужно, ничего-то неинтересно». «Отчего же?» Уложив Ефимию Гавриловну на лавочку, Демьян огляделся в поисках хоть кого-то, кого можно было бы отправить за целителем. «Нет, может статься, что обморок этот исключительно нервический, и особого вреда от него здоровью не будет. Но вдруг и вправду несчастная больна?» Скажите, вы не думали, что будете делать, если ваша матушки вдруг не станет? Нюся нахмурилась. Почему не станет? Не знаю. Она старая, конечно, но не настолько, чтобы просто взять и помереть. А если замуж выйдет? Демян перехватил запястье. Сердце билось ровно и сильно, да и краснота отступила, и ныне женщина казалась спящей. И что? И, допустим, супруг ее скажет, что вы достаточно взрослая девица, которая в материнской опеке не нуждается. В лучшем случае определит вам содержание или же выдаст замуж. А в худшем в глазах Нюси появилось что-то странное недоброе. В худшем? Сложно сказать. Случалось, что люди становились сиротами при живых-то родителях. «То есть», — Нюся тупнула ножкой, — «полагаете, она со мной так поступит?» «Надеюсь, что нет. Но однажды вы так или иначе, однако, останетесь одна. И что вы будете делать?» Ответом стало легкое пожатие плечами. «Что-нибудь. А вы бы не стояли, но позвали целителя, что ли?» «Не надо», — подала голос Ефимия Гавриловна. «Извините, ради бога. За мной прежде не водилось такого, а тут духота и...» «Нюсенька, будь добра, принеси водички». «А почему я?» — возмутилась Нюся. «Пусть вот он бегает!» «Принеси воды!» Голос прозвучал необычайно жёстко. «Кажется, я слишком уж много воли тебе дала. Ничего, исправим!» Нюся фыркнула и отвернулась. «Кстати, — небрежно бросила она, — у него с физией что-то неправильное. Это последствия лечения». Демьян мысленно отругал, что всё же не придумал причины, которые хоть как-то бы да объясняло произошедшие в нём перемены. Ага, ответила Нюся. Конечно. Скажите только, у кого лечились, чтобы я не нароком не попала, а то ещё вот так же перекревит. Нюся ушла она, двигаясь нарочито медленно, всем видом своим показывая, что никуда-то не спешит. А если маменьке водиться захотелось, то пускай кого из прислуги пошлёт. Сама Нюсе чай не прислуга. Извините. Ефимия Гавриловна села и принялась поправлять прическу. Всем видом своим она показывала, что если с ней и случилась минутная слабость, то осталась сна позади, и ныне Ефимия Гавриловна чувствует себя вполне даже неплохо. «Мне жаль, что вам пришлось выслушать все это, и до крыльности неудобно, и, поверьте, тот динамит нужен был и вправду для хозяйственных нужд, и я понимаю, что, возможно, получила его не совсем чтобы законно, однако она тяжко вздохнула». А любовник – женат он, и хороший человек, и вместе нам неплохо. Однако, даже если бы холостым был, я бы замуж за него не пошла. Уже один раз побывала, и хватит, да. А динамит – строюсь я, камень нужен. И каменоломни имеются, вот только старые, и выгода от них никакой. Нанимать же людишек, чтобы вручную, или вот мага. Динамитом оно дешевше, если, конечно, с разрешениями. А тут я понимаю, но Ганс обещал, что сам всё сделает и сделал. Вот это вовсе давно было. Кто ж знал, что запомнят. Глаза стена пистолковая, но ведь родная ж дочь. Ефиме говорил, настхнуло тяжко. Идите. А вы? Ньюс вернётся. Она, конечно, хвостом крутит, но понимает, что если уж чересчур крутить станет, то мигом содержание урежу, а ей без того вечно не хватает. Да. сам, что её надо. Вы не передумали? Нет. Жаль, но понимаю. И Демьян поверил, что и вправду понимает. А вот взгляд, которым его проводили, Демьяну совсем не понравился.